Глава 29 Один От яростного вопля Тора содрогнулись небеса. Тяжелые облака удивленной сторгли несколько ударов грома. Укейт ну, зазвенела в ушах, и она повледнела от страха. «Таурег — Таурег! Он двумя руками швырнул молото землю. Швырнул с такой силой, что молот отскочил, как мячик, и взмыл воздух футов на сто. Тор подскочил вверх вслед за молотом, поймал его и опять силой швырнул о землю. Снова поймал, когда молот отскочил от земли, бешено завертевшись, и забросил в море. Потом Тор упал на землю и стал бешено колотить по ней кулаками. В яростном иступлении. Молот летел над морем, постепенно снижаясь. Вот он коснулся воды, погрузился на несколько дюймов, И по воде пошла рябь. Молот разрезал поверхность моря, как скальпель. Море волновалось, пенилось и бурлило, Но вот молот приподнялся над водой и взлетел в воздух. Тор вскочил на ноги и внимательно следил за полетом молота, но не перестал бешено топать, как будто хотел устроить землетрясение. Как только молот достиг высшей точки траектории, Тор опустил кулак вниз, и молот ринулся вниз и врезался в море. На море этот удар подействовал как пощечина на истеричку. Оно вмиг затихло. А там, куда упал молот, взметнулся мощный столб воды. Спустя несколько мгновений оттуда вырвался молот, перевеку рожнулся, покружил немного поблизости и радостно помчался к хозяину, как щенок, наигравшийся в досталь. Тор дотянулся до молота, ухватился за него и пролетел ярдо в сто, остановившись там, где земля помягче. Приземлившись, Тор вскочил на ноги и стал раскручивать молот над головой. Он выпустил молот, и молот упал в море. Но на этот раз он полукругом прорезал водную гладь, и море встало на дыбы. И стена воды с грохотом покатилась к берегу и неистово брушилась на скалу. Молот вернулся к Тору, и он снова запустил его Молот врезался в скалу, и посыпались искры. Он отскочил немного и опять ринулся на скалу, высекая искры. И так раз за разом молот бился и бился о скалы. Тор упал на колени и колотил кулаком по земле каждый раз, когда молот ударялся о скалу. Из скалы сыпались искры. Удары молота становились все сильнее и яростнее, и так продолжалось до тех пор, пока в облаках не сверкнула молния. Небо недовольно зашевелилось, как зверь, потревоженный в своем логове. Молот высекался больше искр, и в небе вспыхивало все больше молний, и уже сама земля задрожала. Тор простер руки к небу и резко опустил их вниз. И опять она глушительно закричал, обращаясь к небесам. «Один!» От этого крика, казалось, небеса раскололись. «Тоурег!» Тор бросился ничком на землю, и по сторонам разлетелись обломки скал, которыми вполне можно было наполнить две вагонетки. Ярость росла, его била дрожь. С оглушающим треском край скалы отломился и начал медленно сползать в море, и, наконец, рухнул бурлящий водоворот. Тор быстро вскаракался по скале, отломил кусок размером с концертный рояль и поднял его над головой. Все замерло на мгновение. Тор швырнул обломок скалы в море и снова взял в руки молот. «О «Один!» — взревел он. Молот врезался в землю. Земля исторгла поток воды и сотряслись небеса. Молния стеной света прошла по побережью, и на несколько миль в округе стало светло, как днем. Грохотал гром, и небеса разверзлись, и дождь обрушился на землю. Тор торжествующе стоял в потоках воды. Вскоре неистоство стихии прекратилось. Просто лил дождь, обычный хороший дождь. Облака словно стали чище, и сквозь них пробивались первые лучики утреннего света. Тор с трудом сдвинулся с места и подошел к Кейт, счищая с рук налипшую грязь. Навстречу ему летел молот, и Тор его подхватил. Кейт дрожал от потрясения и бессильной ярости. — Что все это значит? — Да ничего особенного. Мне просто нужно иногда как следует разъяриться. Мирно ответил он. Но так как Кейт явно не удовлетворил подобный ответ, то он добавил. Ну, ведь может же Бог, хоть изредка показать, на что он способен. Из плотной завесы дождя появилась сгорблена фигурка Сулли Она торопливо семенила к ним. — Ой, какой же ты шалун, Тор, несносный мальчишка! Ну, зачем так шуметь? Ласково пожурила она своего любимца. Но Тора уже не было с ними. Посмотрев, они подумали, что он — вот та маленькая точка, летящая на север по очистившемуся небу. Глава тридцатая Синтия Дрейкот с отвращением наблюдала сцены внизу, в першественном зале. Вальгалла веселилась вовсю. — Как это гадко! — сказала она. — Я не желаю больше терпеть все это. — Да тебе и не придется, дорогая! — успокоил Клифф Дрейкот, обнимая ее за плечи. — Именно сейчас все устраивается самым замечательным образом, и эта проблема просто перестанет существовать обещаю тебя все улажу поверь все замечательно складывается мы получим то что хотели и знаешь милая ты просто неотразима в этих очках они тебе так идут нет правда шикарные очки клиф ведь проблем вообще не должно было возникать ведь договоренность такая Заключается определённая сделка. Мы составляем контракты и всё. С этой минуты нас больше ничего не должно волновать Хватит всей этой гадости. Её так уж было слишком много. Единственное, чего я хочу, так это приятной и спокойной жизни. Все эти проблемы мне ни к чему. Ну, разумеется, дорогая, так и будет. Все, что происходит, нам только на руку. Все идет прекрасно, лучше быть не может. Нарушение контракта на лицо и теперь мы можем делать все, что хотим. И ведь теперь мы освобождаемся от всех обязательств. Мы выходим из игры и получаем жизнь, приятную во всех отношениях. И при этом все чисто, ведь ты именно этого хотела. — Нет, в самом деле ничего лучше и пожелать нельзя, поверь мне. Синтия Дрейкот раздраженно передернула плечами. — Так что там с новым участником? Теперь с ним еще дело иметь? Только этого нам и не хватало. — Это так просто, так просто. Послушай, это пустяк. Мы либо включаем его в игру, либо нет. Мы все прямо сейчас и решим. Ну, купим ему что-нибудь. Новое пальто или новый дом. Знаешь, сколько нам это будет стоить? Он очаровательно улыбнулся. Да нисколько. Тебе даже не надо думать об этом. Ха, да тебе не надо же думать о том, что не надо думать. Вот как это просто. Хм, ладно, я сейчас приду и он направился в вестибюль дворца, отца всех богов Асгарда, и всю дорогу улыбался. — Итак, мистер... — он заглянул в визитную карточку. — Джентли, вы, видимо, собираетесь представлять интересы этих людей. — Этих бессмертных богов, — уточнил Дирк. — Ладно, богов, — сказал Дрейкот. — Прекрасно. «Может, у вас это получится лучше, чем у того мошенника, с кем мне сейчас приходится иметь дело?» «А знаете, он очень любопытный тип, наш мистер Регг. Весьма любопытный. И к каким только ухищрениям он не прибегал, чтобы меня запутать. Просто невероятно. Знаете, как я поступаю с подобными людьми?» да очень просто Я их игнорирую, я их просто не замечаю. Если он хочет играть со мной в подобные игры, мухлевать и передергивать, придумывать 117 семнадцать подпунктов, чтобы меня дурачить и поймать на чем-нибудь. Прекрасно, не буду ему мешать. Он тянет время. Ну и что? Время у меня есть. У меня достаточно времени для таких, как и мистер Реггер. А знаете почему? Что самое интересное в этом? А самое интересное то, что он не может составить контракт так, чтобы сласти свою шкуру. Это правда. Не знаете, что я вам скажу? Меня это очень даже устраивает. Но он может беситься, сколько вздуматься и болтать полную чушь. Но ему очень скоро надоест, и я поставлю его на место. Я составляю контракты в музыкальном бизнесе, а эти парни просто мелкота, примитивные дикари. Ну, да вы сами видите. Что о них вообще говорить? Дикий народ, как индейцы. Они даже не понимают, чем владеют. Да им просто повезло, что они не нарвались на какого-нибудь жулика. Вы знаете, сколько стоит Америка? Сколько стоит вся Америка? Не знаете? И я не знаю. А почему? А потому что сумма эта настолько ничтожна, что скажи вам кто-нибудь, сколько она стоит, Вы бы забыли через две минуты. А теперь смотрите, что получается. Я ведь действительно выполняю свои обязательства. Я это обеспечиваю. Номер люкс в Удшитской клинике. Пожалуйста. Обслуживание по высшему разряду, питание, безугоризненное белье. И все, заметьте, по высшему разряду. Все это стоит не меньше, чем все Соединенные Штаты Америки вместе взятые. Ну и что? Раз ему нужно каждый день свежее белье, пожалуйста, он его получает. Да ради бога, да никаких проблем, он это заслужил. Он может получить все белье, какое только ему вздумается, но меня пусть оставят в покое. Теперь слушайте дальше. У этого малого очень приятна жизнь. Понимаете, приятная жизнь. А ведь это как раз то, что нужно нам всем. И он получил эту самую приятную жизнь. Но сам он не знал, как ее получить. Ни один из этих парней не знал. Они совершенно беспомощны в современном мире. Им приходится тяжело И я всего лишь пытаюсь помочь. Вы даже представить себе не можете, насколько они наивны. Да-да, именно наивны. И Синтия, моя жена, вы ее видели. Так вот, Синтия, она замечательна. Она лучше всех. У нас с ней прекрасные отношения. У меня нет ни малейшего желания слушать. Какие у вас отношения с женой? Ладно, все нормально. Я просто подумал, что вам было бы полезно кое-что узнать. Но пусть будет так. Так вот, Синтия работает в рекламном бизнесе. Вы это уже знаете. Она старший партнер в одном крупном агентстве. Очень крупном. Несколько лет назад они проводили рекламную кампанию. И в рекламном ролике некий актер играл роль бога. Этот бог рекламировал какой-то безалкогольный напиток. А в это самое время Один влачит жалкое существование. Он живет прямо на улице, не может ничего понять, не знает, куда себе деть и чем заняться. Но он совершенно не приспособлен к этому миру. Не имеет ни малейшего представления, как можно распорядиться своей силой и могуществом здесь, в этом мире. И тут происходит самое невероятное. Один видит рекламный ролик и думает, да ведь я и сам могу это делать, и я ведь все-таки бог. И за это можно получить деньги? Представляете, о какой сумме идет речь? Гораздо меньший, чем стоимость Соединенных Штатов. Неслыханно! Один верховный бог, имеющий неизмеримую власть над миром, думает, хорошо бы удалось сняться в рекламном ролике про безалкогольные напитки и заработать деньги. И этот бог пытается попасть на телевидение, чтобы сняться в рекламном ролике. Наивность, конечно, потрясающая, но прошу заметить, не последнюю роль здесь играет еще и жадность. Короче говоря, он случайно попадает к Синтии, в то время Синтия скромная служащая рекламного агентства. Поначалу она не воспринимает его всерьез, думает, мало ли тут психов шатается. Но потом она замечает в нем нечто совершенно необычное и просит меня прийти взглянуть. И что же, до нас внезапно доходит, что он настоящий, самый настоящий бог, со всеми соответствующими способностями, какие обычно бывают у богов, и не просто какой-то там бог, а самый главный Все остальные боги должны его слушаться, и он хочет сняться в рекламном ролике. Вы только представьте себе, в рекламном ролике мы были просто ошеломлены. Неужели этот малый не осознает, что можно сделать, обладая таким могуществом? Видимо, нет. Должен признаться, что мы никогда не встречали ничего более поразительного. Синтия и мы, мы всегда знали, что мы особенные люди, и поэтому с нами обязательно произойдет нечто необыкновенное. И вот, пожалуйста, произошло, но мы совсем не жадные. Нам вовсе не нужны вся власть и все богатство. То есть я хочу сказать, что нам не нужно обладание всем миром, этим проклятым миром. Разумеется, мы бы могли завладеть всем миром, если бы захотели. Но кому нужно владеть всем миром? Лишние хлопоты. Нам вовсе не нужно сверхъестественное богатство, все эти армины, нотариусов и бухгалтеров. Кстати, я сам адвокат. Ладно, в конце концов можно нанять людей, чтобы руководить всеми этими нотариусами и бухгалтерами. Не заниматься этим самому. На что это дает? Станет еще больше нотариусов и бухгалтеров, их и так немало. Не нужно нам это. И тогда у меня возникает идея. Вот вы, к примеру, покупаете очень большую собственность, а потом просто распродаете лишнее. Но при этом у вас остается только то, что вам нужно а множество других людей получат то, что нужно им. Но они получают это от вас, они обязаны вам, и всегда это помнят. А помнят потому, что подписывают контракт, где все написано, чем и насколько они вам обязаны. И деньги текут обратно к вам, и вы оплачиваете очень дорогостоящее содержание нашего дорогого мистера Одина, прекрасной частной клинике. Так что в результате мы лично имеем не так уж и много, мистер Джентли. Один или два скромных дома, одну или две скромные машины. Ну, у нас хорошая приятная жизнь, действительно хорошая. Многого нам не нужно, а то, что нам нужно, мы, мы сразу же и получаем. единственно наши требования заключатся в том, что мы должны быть избавлены от тягостной необходимости знать что-либо во всех этих делах после заключения контракта.